Эпилог. Эдгару казалось, что еще немного, и он сам выхватит поводья из рук возницы. Ему хотелось придушить Бенье за слишком длинный рассказ, хотя он и понимал, что их разговор занял каких-то десять минут. Но если он опоздает, если ему не хватит именно этих десяти минут... «Ну же, Летти, ты не можешь этого сделать!» «Почему она выходит за Фрисона?» спросил он, сидящего рядом Бенье, пока возница выезжал из двора. Он прихватил сыщика с собой, решив, что остаток истории узнает по дороге. «Ну, видимо, потому что все в Альбервиле уверены, что это вы женились на мадемуазель Лаваль. Признаться, и я тоже был в этом уверен». «Эй, возница!» — кликнул Эдгар. «Десять икю, если ты поедешь очень-очень быстро!» Возница издал истошный вопль, стегнул лошадей и погнал по улице как сумасшедший, так быстро, что, казалось, пассажиров просто вытряхнет из коляски. В газете напечатали объявление о вашем бракосочетании. Месье Эдгар Дюран, женится на Мадемуазель, Флёр Лаваль. Видимо, в газете не знали о том, что одного жениха внезапно подменят на другого. «Вы думаете, дело в этом?» Спросил Эдгар, бросая в ноги шляпу, которую чуть не сорвало ветром. «Думаю, не только в этом. Как я понимаю, месье Рауль Фрессон пристально следил за событиями, и я даже подозреваю, что в деле похищения Мадемуазель Бернар, простите, Мадам Марье, Он был заодно с Гатей Бернаром. «Аккуратнее, милейший! Вы же угробите нас!» Воскликнул Бенье на крутом повороте, сильнее прижимая к животу портфель. Так вот, как человек осторожный, месье Фрисон очень расчетливый и осторожный человек. Он, скорее всего, играл на обе стороны. Старался сохранить отношения с Гатей Бернаром и в то же время держать ледицию на коротком поводке с помощью своего внука. Может, даже по его указке Жильбер Фрисон начал ухаживать за мадам Марией. И более того, мне кажется, что всю эту историю с похищением придумал именно Рауль Фрисон. Судя по тому, что он сделал с вашим отцом, это вполне в его духе. Не думаю, что Гатей Бернар сам додумался до такого. Будь у меня больше времени, я бы докопался до истины, но это может быть очень и очень опасно. Сыщик красноречиво посмотрел на Эдгара и продолжил. А как только стало ясно, что Летиция жива и все-таки попала к деду, Банкир сразу же вынул из рукава второй козырь, чувство его внука. Думаю, что у мадам Марье в сложившейся ситуации, особенно учитывая все эти слухи, выбора особого не было. Как ни крути, а брак с Жильбером Фрисоном для нее лучший способ погасить всю волну разговоров о ней и заодно обеспечить себе прочное положение в обществе. И хотя, как я слышал, баронесса все еще против этого брака, но в их семье у месье Фрисона-старшего непоколебимый авторитет. А преданное, которое мадам Марье принесет в их семью, уж точно перевесит ту каплю нечистой крови, что смущает мадам Фрисон. Деньги позволяют отбелить любого даже жемчужного блеска». Карета заложила крутой вираж, и Бенье, нервно достав платок, вытер вспотевший лоб. «Но готи Бернар и семья Фрисонов были дружны. Теперь выходит дружбе конец?» — усмехнулся Эдгар, глядя через плечо возницы на собор святого Луи, показавшийся в конце улицы. «А вы, видимо, не знаете, почему Филипп Бернар в вас стрелял?» Бенье вцепился одной рукой в сиденье. «По-моему, он меня ненавидит просто в силу сложившейся традиции», ответил Эдгар. «Вовсе даже не поэтому. Вы знаете о том, что Филипп Бернар – заядлый игрок. На ипподроме он бывает, пожалуй, чаще, чем ночует дома. Он делал ставки на большие суммы на скачках и сильно поиздержался. Женить бы на мадемуазель Шарби и грядущее наследство деда, позволяли ему отсрочивать выплаты под расписки. Но после бала и его заявления о том, что он женится на Летиции, их помолвку Шарби расторгли. А когда выяснилось, что Летиция жива и плантация деда уплывет прямо в руки мадам Марье, Филипп решился идти ва-банк. Думал, видимо, что скомпрометировав Летицию, он сможет жениться на ней и получить какие-то деньги. Уж не знаю, на что он рассчитывал, но это был глупый шаг, полное отчаяние. И, к сожалению, без вашего управляющего доказать вину фриссонов не представляется возможным. Ну, вот мы и приехали. Слава богу, живые. Так что вы собрались делать, месье Дюран? Хотите посмотреть? Месье Дюран, вы же не хотите прямо здесь? Вы же... вы же скомпрометируете, мадам Марье? Бенье снова вытер лоб. Скомпрометирую? Усмехнулся Эдгар, хватаясь за дверцу кареты в ожидании, когда же она наконец остановится. Я торговался за нее на аукционе масок перед всем Альбервилем, хотя был помолвлен с флёр. Из-за нее я прилюдно подрался с Филиппом Бернаром. Да меня подстрелили тоже из-за неё. И это не считая всего остального, что с нами произошло. Вы полагаете, я могу скомпрометировать ее еще сильнее?» Экипаж остановился, и Эдгар выскочил, даже не дослушав, что ответит Бенье. На площади перед храмом было множество колясок, украшенных гирляндами из цветов франжепани, и перед центральной лестницей стояла белая карета с отделкой. Свадебный кортеж фрисонов. Повсюду валялись розовые лепестки и зерна риса, а значит, церемония уже началась. Эдгар, несмотря на боль в боку, взлетел по лестнице в одно мгновение. Только бы успеть. Он не простит себе этого. Собор был почти полон. Все скамьи оказались заняты нарядными людьми, и лишь центральный проход — также усыпанный лепестками, оказался пуст. В конце него перед святым отцом в золоченном одеянии Эдгара увидел пару – Летицию и Жильбера. Он разом увидел все – белое платье с длинным шлейфом, на страже которого стояли две девочки с ангельскими крыльями за спиной, фату, скрывающую лицо невесты, и корзины цветов вдоль прохода. Кругом горели свечи, и фиалковый запах смешался с ароматом благовоний. Элегантные дамы перешептывались, неторопливо обмахиваясь веерами. Посмотреть на свадьбу сына банкира, казалось, пришел весь город. Эдгар, притворив за собой дверь, остановился в начале прохода перевести дух. И до него донесли слова святого отца. «И если кто знает причины, по которым этот брак не должен состояться, пусть скажет их сейчас или молчит о них всю оставшуюся жизнь». Обычно на свадьбах после этих слов пауза занимает время, равное двум ударам сердца. Он успел как раз вовремя. Я знаю, произнес громко, и ему даже показалось, что эхо его голоса зазвенело где-то под сводами. И кажется, если бы раздался выстрел или внезапно упал потолок, это бы удивило всех вокруг меньше, чем эти слова. Звуки стихли мгновенно, и все гости обернулись разом. Жених и невеста тоже обернулись. и святой отец замер в недоумении. Со скамьи на первом ряду вскочила семья Фрисонов, лицо Жильбера пошло красными пятнами ярости, и он посмотрел на деда, будто ища поддержки. А Эдгар медленно пошел по проходу, чувствуя, как темнеет перед глазами и колет в боку от слишком быстрой пробежки. Но упорно шел вперед между рядами, не сводя глаз с невесты, и слыша, как по залу рассыпается шепот, будто гонимая ветром бобовая шелуха. «Какой конфуз! И что это может быть? Вы думаете, что она и...» «Да это же яснее ясного! Еще на балу все заметили». «Вы уверены, что хотите что-то сказать?» Осторожно спросил святой отец. «Есть ли причина на самом деле?» «Есть!» Эдгар остановился в нескольких шагах. «Да что ты себе позволяешь?» Прошипел Жильбер Фрисон, и ноздри его раздувались от ярости. Но Эдгар не ответил ему. Он смотрел на невесту, на вуаль на ее лице, на то, как она нервно стиснула пальцы. «И что это за причина?» Святой отец понизил голос, все еще надеясь, что бракосочетание удастся спасти. «Причина очень проста, святой отец», ответил Эдгар, не сводя с и глаз. «Я люблю эту женщину и знаю, что она любит меня». И она стоит здесь не по зову сердца, а из-за одного досадного недоразумения. Он видел, как Летиция подняла руку и медленно стянула вуаль. Она смотрела растерянно и в то же время рада была его видеть. И на ее лице отражалась настоящая буря чувств. Эдгар внезапно испугался. Не знал, что она скажет. А вдруг засомневается? А вдруг скажет нет? Что, если она его не любит? Но он отбросил сомнения, потому что ее глаза не лгали. И именно сейчас у него есть только один шанс не дать им совершить роковую ошибку. Ему не успеть сказать главного, а ей не услышать. И он не оставил ей шансов для сомнений. «Я люблю тебя, летиться, Бернар!» — воскликнул он, глядя ей в глаза и, сделав еще один шаг навстречу, добавил тише: «Я думал, что это пройдет, я. Думал, то, что сделал Джаэль, поможет. Но все дело в том, что я ошибался. Мы ошибались». Это не магия или проклятие. Это просто любовь. И я люблю тебя с самого первого взгляда, с той самой первой встречи на рынке. Ты меня спасла. Ты заставила меня снова жить. И я не умер только потому, что знал все это взаимно. Ты не можешь меня бросить. Не можешь. И я тебя не отпущу. Больше не отпущу, слышишь? Летиция, выходи за меня. Сделай нас счастливыми. Разве мы это не заслужили? По храму разнесся гул, то ли вздох, то ли осуждение, и все возгласы слились в одно. Кто-то вскочил со своих мест, чтобы лучше разглядеть происходящее, кто-то упал в обморок, а кто-то даже присвистнул, хотя в храме это и было неприлично. И почти все хотели знать, чем же это закончится. «Ну, а как же флёр?» — произнесла Летиция растерянно, комкая в руках вуаль. «Нет никакой Флер. На ней женился мой кузен Григуар. Эдгар развел руками и сделал еще один шаг навстречу. «Святая Сесиль!» пробормотала Летиция, прикладывая к губам ладонь, и на глазах у нее блеснули слезы. «Нет, Летиция, ты не посмеешь!» воскликнул Жильбер Фрисон, пытаясь встать между ними. «Ты не можешь выйти за него? Он... он же опозорил тебя! На балу и вообще! И даже сейчас! Это же просто омерзительно!» «У него нет за душой ничего. Что он тебе даст? Он же нищ!» Зло восклицал оскорбленный жених, сжимая руки в кулаки. «Я посажу его в тюрьму, я отберу у него все. Подумай, как следует, Летиция. Кем ты будешь рядом с ним? А тебе и так болтают дурное. После такого тебя не примут ни в одном приличном доме. И этим вы думаете меня удержать, месье Фрисон?» С усмешкой презрения спросила Летиция. «Это же неправда». Ты не любишь его. Ты не можешь его любить. Резко сменил тон Жельбер. Нет, месье Фрисон, правда как раз в том, что я люблю его, а не вас. И всегда любила. А эта свадьба — глупая ошибка, — ответила Летиция, глядя ему прямо в глаза, отбросила в сторону фото и шагнула навстречу Эдгару. Я вас уничтожу! С яростью в голосе произнес Жельбер, наклонился и зачем-то поднял с пола Фату. Тебя не пустят на порог ни в одном доме. «Уж я об этом позабочусь». Он потряс фото и зачем-то топнул. «Ты думаешь получить наследство от деда? Если ты выйдешь замуж за него...» Он ткнул пальцем в сторону Эдгара. «То ты не получишь ни единого луи от Анри Бернара». «Я знаю. Но мне от него ничего и не нужно». Эти слова совсем обескуражили месье Фрисона. И он, сунув кому-то в руки фото, бросился прочь, сдирая на ходу шее шеи шелковый галстук. Эдгар посмотрел на лицию, чуть улыбнулся, коснулся ее ладони и переплел пальцы. Она сжала его руку, и этот простой жест стал ответом на все вопросы. О том, как она скучала и как любит его, и ее короткое «да». И в этот момент Эдгару показалось, что гора свалилась с плеч, что он закончил трудный путь, по которому шел много лет. «Ну вот, святой отец», — произнес он, повернувшись к священнику. «Вот теперь нет никаких причин, мешающих браку, и вы можете закончить церемонию. Правда, у меня нет с собой колец, но не думаю, что это важно». «Вы уверены?» — спросил растерянный святой отец, посмотрев вслед удаляющемуся Жильберу. «А свидетели? Они у вас есть?» «Я, я могу засвидетельствовать!» Сквозь толпу протиснулся Бенье. «Меня зовут Бенисио де Шанель, и я могу быть свидетелем». «Нужны двое», – пробормотал священник, не зная, как еще отделаться от этого скандального бракосочетания. «Я могу быть вторым?» – раздался за спиной женский голос. Эдгар обернулся и увидел даму в темно-рыжем платье в тонкую полоску и в элегантной шляпке. И каково же было его удивление, когда в женщине он узнал Марию Лафает? Сейчас она, правда, мало походила на владелицу нехорошей лавки. Ища стейон, бусы и кричащего цвета наряд. «А вы кто, мадам?» — спросил святой отец. «Мария Лафает, Вдова месье Лафаета из Риуньона, – ответила дама с королевским достоинством. «И, кстати, у меня найдутся кольца». Она стянула со своей руки два кольца. «Так значит... Значит, вы...» — Эдгар прищурился, вглядываясь в ее лицо и усмехнулся. Вы все-таки не шарлатанка. Мария Лафаэт улыбнулась, и в ее темных глазах показалось, блеснули переливы черного перламутра. Она чуть подалась вперед к самому уху Эдгара и произнесла тихо так, чтобы слышал только он. «А разве духи ответили не на все твои вопросы?» Она вложила кольца ему в ладонь и сжала ее в кулак. «Будь счастлив, наконец, и береги мою племянницу». у великого Эвэ Все теперь в равновесии.